Глава 25. Перед взрывом К неимоверному удивлению Пескова, готовившегося к грандиозному разносу, а то и к снятию с должности, Шалиев воспринял его сообщение об уничтожении отряда боевых клонов в секторе Ньютона с неожиданным спокойствием. Что ж, это были... «Не последние наши клоны», — сказал он, почесав пальцем правую бровь. «Мы встретились с достойными противниками». Песков, не зная, как реагировать на это замечание, счел за лучшее промолчать. «Так, говоришь, наш отряд попал в засаду?» «Именно так, господин Шальев», — ответил Песков. «Все клоны были уничтожены в том же проходе, через который проникли в сектор. В противном случае меня не интересует твой анализ проваленной операции, поморщившись, перебил Шалиев. Лучше ответь, каким образом противнику стало известно о готовящемся нападении. Именно так наклонил он голову, заметив удивленный взгляд Пескова иначе каким образом они узнали, где нужно устроить засаду? «Операция обсуждалась со всеми членами руководства», — развел руками Песков. «Ты хочешь сказать, что в руководстве отдела имеется человек, который вошел в контакт со второй группой землян?» Откинувшись на спинку кресла, Шалеев задумчиво приложил палец к губам. Такое могло бы быть, если бы в руководстве имелся хотя бы один человек, который решился бы вести собственную игру с тем, чтобы в итоге занять мое место. Вот только я не вижу этого человека. — Уж не ты ли этим занимаешься, Песков? — насмешливо посмотрел на шефа службы безопасности Шалиев. — Ну что вы, господин Шалиев, — С искренним возмущением воскликнул тот. «Шучу!» — махнул рукой Шалиев. «Куда уж тебе? Скорее уж, это дело рук того самого землянина, который подкинул нам информацию на Тейнера. Только вот зачем ему все это? Как думаешь, Песков? Возможно, он каким-то образом связан с группой землян из сектора Ньютона» нерешительно предположил шеф службы безопасности. Вполне разумная мысль, удивленно поднял брови Шалиев. «Как это вдруг тебе пришло в голову?» Песков смущенно потупил взгляд. «Ладно, как бы там ни было, наша задача сейчас заключается в том, чтобы проинформировать Совет и всю сферу о прибытии миссии «Землян», «Если будем и дальше с этим тянуть, то информация просочится сама. Не можем же мы вечно держать землян под замком. К тому же есть еще и группа в секторе Ньютона, которая вообще непонятно, чем собирается заняться. Да и Стинов где-то бродит. Хотя бы его нашел, что ли? Я делаю все возможное, господин Шалиев, заверил Песков. Шалиев безнадежно махнул рукой. Нужно было в свое время Стинова поставить шефом службы безопасности. Ловкий был парень. С запоздалым сожалением покачал головой Шалиев. «Запись готова?» «Да, господин Шалиев», — быстро кивнул Песков. «Запускай ее в инфосеть», — распорядился Шалиев. «Через полчаса пригласишь ко мне Тейнера», — Шалиев усмехнулся если он прежде сам не попросит обуидиенции. «А как мы поступим с террористами?» Робко поинтересовался Песков. «Они же представляют собой угрозу?» «Только не для информационного отдела», усмехнулся Шалиев. «Если им удалось уничтожить из засады роту клонов, то это вовсе не означает, что им также повезет в открытом бою». Даже если предположить, что целью их является именно информационный отдел, то пробраться незамеченными в сектор Эйнштейна им не удастся, а прорваться сюда силой, даже при условии того, что их оружие не имеет себе равных в сфере, совершенно нереально. Их всего восемь человек, а все люди, как известно, смертные, Шалиев с сомнением покачал головой. «Я бы на их месте воздержался от столь необдуманных действий». «Они используют бешеных», — напомнил Песков. «Бешеные и ненадежные союзники. На них можно полагаться до тех пор, пока на пути не встретится первая забегаловка, набитая спиртным и эфемером. После этого они станут неуправляемыми». Но даже если террористы и решатся идти на прорыв в направлении зоны информационного отдела, то по дороге они наделают столько шума, что о их продвижении мы будем знать заблаговременно. А если они немного пощиплют некоторые сектора, то нам это только на пользу. Песков удивленно приподнял брови. Он придерживался на этот счет иного мнения, но, как обычно, держал его при себе. «А как ты считаешь?» — спросил вдруг Шалиев, когда Песков был уже почти уверен в том, что их беседа закончена. «Не стоит ли нам попробовать вести параллельные переговоры одновременно с обеими группами землян? Возможно, у тех, кого Тейнер называет террористами, «Тоже есть что предложить?» «В этом вопросе я полностью полагаюсь на ваше мнение», ни секунды не раздумывая, выдал стандартную фразу, которую ему уже не раз приходилось использовать Песков. «И совершенно правильно делаешь». Шалиев устало улыбнулся и хозяйским жестом руки отпустил Пескова. Стинов ждал медлево за столиком кафе «Зеленый дракон». Ночь он провел в комнате подруги Хука. Поскольку в помещении была только одна кровать, спать ему пришлось, сидя на стуле, положив голову на сложенные на столе руки. Конечно же, это был не самый лучший способ провести ночь. Но нервное возбуждение, постоянно подхлёстываемое ожиданием грядущих событий, не давало Стинову в полной мере ощутить накопившуюся усталость. Утром, как только Светлана и ее соседи разошлись по своим делам, Стинов покинул комнату и отправился в заранее условное место, куда должен был прийти Медлив, чтобы сообщить ему свежие новости. Прежде чем Медлив появился, Стинов успел перекусить и выпить кофе. Кафе «Зеленый дракон», как и в былые времена, славилась своими блюдами из так называемой морской рыбы. Приготовленными настолько искусно, что даже попробовав на земле настоящую рыбу, Стинов не мог сказать, что подделка, изготовленная местными кулинарами из искусственной белковой массы, заметно отличалась от оригинала. Войдя в кафе, Медлев нашел взглядом Стинова и направился к его столику.